Вопрос и вопрос. Грузовик, урча мотором, не спеша катился по асфальту. КАЗ не насиловал мотор повышенными оборотами, да бурёвом двигателя не привлекать ненужного внимания. Лишь изредка, карабкаясь на пригорке, изменял этому правилу. Чтоб движок не заглох. Так они катили уже третьи сутки. На них никто не нападал. Почти никто. Мелкие разрозненные группы не сильно развитых зараженных можно в счет не брать. Тем, кто оказывался в непосредственной близости от машины и пытался взять ее на бордаж, объясняли, что так поступать не нужно. Доходчиво объясняли. взимая штраф за нехорошее поведение в виде споронов. Те же, кто были подальше и не успевали добежать до грузовика, просто оставляли за кормой петь и плясать вслед ускользающей трапезе. Но назвать такое концентрацией язык не поворачивался. Ули решил объявить передышку, И большая часть зараженных предавалась лени в своих укромных уголках. И это начинало напрягать. Настроение и так показывало отметку на уровне плинтуса. На душе было муторно, словно из нее вырвали огромный кусок. Она тихо поскуливала, сжавшись до преддверия имплазии, где-то в глубинах телесной оболочки, теперь пустой. Он никак не мог избавиться от образа зеленых глаз с тонким налетом соленой влаги отчего совесть втыкала иголки, куда ей вздумается. Словно совершил что-то мерзопакостное. Как же хреново-то! А тут, как назло, тишь да гладь, свобода для разброда мыслей. И одна из них постоянно подтягивала в зону внимания поговорку про затишье. «Как там?» «Когда у вас жизнь начинает течь спокойно, без тревог, забот и неприятностей, не обольщайтесь. Она просто перезаряжает ружье». «Особенно тут. Тут она может перезарядить и что-нибудь покрупнокалибернее». «Почему ты не пошел с ней, командир?» Тихий голос Юли, прилетевший в ухо из динамика, чуть не заставил Манка подпрыгнуть. Неожиданно вырванный таким образом из пелены мрачных мыслей, он едва не упустил из рук ПКМ. «Это было бы не кстати. Все, кто ей нужен сейчас с ней, как всегда». Выдав предварительную мысленную тираду в адрес Нахарки на русском непечатном, ответил ей Манг. Она пошла своим путем. Он сжал зубы от осознания. Осознание того, что больше они не встретятся. «Почему ты так решил? Она же тебе этого не сказала». «Потому, солнце моё», — отозвался в наушнике голос Каза. «Не все слова нужны, чтобы что-то дать понять. Достаточно просто действий» которые все расскажут и расставят по полочкам. Даже телепатом быть не нужно, если совсем не дебил. Из ангара она ушла одна. Это значит, либо ей никто не нужен, либо одно из двух». «Ты о чем? прошелестел удивленный девичий голос. «Ну что ты, как маленькое? Когда человек нужен, его из-под земли достанут, и любые дела на потом отодвинут. А когда нафиг не сперся, то и дела неотложные сразу находятся, и время куда-то девается». «Обидно как-то!» – задумчиво протянула девушка. «А вот обижаться вообще глупо!» – вклинился в разговор Просперу. «Боль и разочарование нам причиняют не другие люди, а крушение наших иллюзий при столкновении с реальностью. Точнее, неправильная субъективная оценка этой самой реальности. Нас же никто ни в чем не убеждает. Мы сами наделяем людей тем, что хотим в них видеть, доверяемся, идеализируем, а они такие, какие есть». Вот и получается, что обижаться нужно на себя, любимого. А это глупо. Поберегите батареи. Рыкнул, не сдерживаясь, Манг, понимая, что пулеметчик полностью прав. Но от чего так муторно на душе-то? Может, от того, что он что-то упустил? что то не понял? Бред. Телепатия не была предусмотрена его конструктивом. Можно не так услышать, не так понять, но нельзя ошибиться в собственных ощущениях. По крайней мере, пока не доказано обратное. А это обратное как раз никто и не стремился не то что доказывать, но даже озвучивать. «Ты вперед смотри, водила, блин! Гости у нас!» В кузове все похватались за оружие, приподнялись из скамеек, чтобы рассмотреть то, что увидел командир, и увидели. Впереди на пригорке показался вишневого цвета паркетник, отсвечивая полосками белых ходовых огней. Завидев грузовик, водитель кроссовера замигал дальним светом фар и надавил на клаксон. Машина вильнула и перестроилась на встречную полосу, перекрывая движение грузовику. 66-й медленно подкатился к сияющему лаком Лендроверу и замер. Взгляд командира скользнул по государственному номеру с тремя семерками. Вы пендрежники, блин! Любой ДПС рассматривает такие номера, как приглашение облегчить кошелек обладателя счастливой цифровой комбинации. Ну так правильно, счастьем делиться нужно! «А 46-й регион — это где?» Шестеренки мозга тихо заскрипели, напрягая память, но, видимо, этот раздел не ней был пуст. Максимум, что она смогла выдать, что это должно быть что-то на букву «К». «Ничего не скажешь информативно». Но скрипели шестеренки, оказывается, не так уж и медленно. Всего-то промежуток времени, пока открывалась водительская дверь паркетника. Выскочившая из машины брюнетка со стильной короткой стрижкой в тонком фиолетовом комбинезоне... Прервала копошение в закоулках памяти. Она, не обращая внимания на высокие каблуки босоножек, пулей подлетела к кабине 66 шестого, вскочила на подножку и затараторила прямо в лицо отшатнувшемуся от нее казу. «Военные, нам помощь нужна, мы заблудились. Туман был, на свой к светке ехали. Навигатор расключился, местность незнакомая. Вики смелый, плохо, сознание потеряли. Ничего не помогает, в себя не приходят, Вокруг никого нет. Где больницы не знаю. Телефон не работает. У вас есть телефон?» Военный, помогите, а!» Каз молча таращился на девушку. То ли тонкая ткань комбинезона, натянутая от прижатия ее телом к двери и плотно обтянувший не самый маленький бюст, не позволила собраться его мыслям, то ли импульсивный напор, говоривший, скорее последний. Но так или иначе, бывший связист охранник остался безмолвен. Похоже, прошиб столбняк. Манг спрыгнул на землю. Совсем тихо не получилось. Асфальт он не перина, какая бы мягкая ни была обувь обуви подошва. Девица на шум за спиной попыталась обернуться, но узость оконного проема армейского везихода не позволила. Она неслабо приложилась затылком и присела от боли, обхватив обеими руками голову. В открывшемся взору окне манку увидел лицо Каза. Тот сидел со соловевшими глазами, из края губ текла тонкая струйка слюны. По спине плотной толпой побежали верные друзья-мураши. Спустя пару секунд водитель понимающий, захлопал ресницами и начал растерянно оглядываться. Несколько раз его взгляд пробегал сквозь манка, не задерживаясь. И только на четвертый или пятый раз остановился на нем, сфокусировался. «Командир!» — открыл был рот водитель. Растерянность сквозила в каждом слоге. Но тут начала подниматься девушка, и лицо парня расплылось в счастливой улыбки. Мурашки забыли про организованность и начали демонстрировать практическую модель Броуновского движения. Манка передернула. Как только девушка поднялась, его локоть, описав короткую дугу, с силой врезался ей в челюсть. Видимо, девушка была непривычна к такой форме массажа лица. Или удар, усиленный доворотом корпуса, не оставил ей шансов. Сознание девушки вышло погулять, оставив на время тело без своего контроля. Бесконтрольное тело предсказуемо упало на дорогу. Манка покоробила. Никогда до этого он не поднимал руку на слабый пол. Но не ногами же надо было. На разборку с угрызениями совести ушло всего несколько мгновений. Он даже не задержал взгляд на прелестях точёной фигурки, которая не могла скрыть тонкая ткань летнего комбинезона. «Юля, бегом сюда! Прос, прикрываешь! Реверс на ПКМ! Монитория кругу. Рядом возникла знахарка. Она не задавала вопросов. То ли уже привыкла ему доверять, то ли тон, с каким командир отдал приказы, отбил всякую охоту к расспросам. Девушка была собрана. Чуть покусывала губы. Она не могла видеть из кузова произошедшее. Наверное, просто нервничала из-за непонимания ситуации. Или что-то чувствовала. Манг кивнул в сторону раскинувшейся на асфальте девицы. «Плотный контроль. Отчухается. Отправь обратно. Прикладом. Не сможешь пристрелить. Я серьезно. И за своим приглядывай. Начнет чудить. Схема та же». Дождавшись, когда бедная Юля кивнет знак того, что информация до нее дошла, Манг вскинул винторез и, взяв на прицел паркетник, медленно направился к нему. «Командир, ты совсем с катушек слетел?» Прилетел к нему в спину негодующий вопль Каза. Вопль был им проигнорирован. Тем более, что он как-то резко прервался. Позади послышался слабый стон, тупой звук удара и практически следом щелчок предохранителя. Стон оборвался. Вопли бывшего охранника тоже. Воображение тут же нарисовало картину произошедшего. Очень хотелось оглянуться и сравнить ее с реальностью. Особенно выражение лица Каза. Но удержался. Через открытую водительскую дверь аккуратно заглянул внутрь паркетника. Поводил стволом винтовки по салону. Сюрпризов не обнаружил. Действительно, две девахи на заднем сиденье в полной отключке. О том, что отключка именно полная, ненавязчиво намекали не очень естественные позы и участки обнаженных тел с нижним бельем. Наверное, как смогла, так и упаковала, бедолаг. Ибо если бы имитировали, то прикрылись бы. На уровне подкорки. Но проверить все же не мешало. Осторожно открыл пассажирскую дверь. Упер ствол винтореза в грудь ближайшей девушки на уровне сердца. Приподнял века. Глазное яблоко было мутным. Зрачок закатился. Наверное, пытался увидеть мозг прямо через череп. Захлопнул обе двери паркетника. Какая-никакая, а для пустыша преграда. Выбраться-то, наверное, сможет. Хоть разум и утрачивают, но хватательно таскательные рефлексы остаются, накрепко зашитые в подсознание потому и выбираются, как правило, из запертых квартир и домов. Но зато исключался фактор внезапности и возможность получить неприятных гостей с тыла. Вернулся к грузовику. Все было, как он и предполагал, почти без изменений. Сидящий в кабине КАЗ, немного пришибленный от направленного в его сторону АК, хоть и не прямо в него, в асфальт, но все же. Раскинувшаяся на дороге девушка, только ее лоб теперь украшал овальный след от приклада, Его встретили три удивленно вопросительных взгляда и один возмущенный. Возмущением кипел реверс, но глядя на остальных рта не открывал. Командир, <whencus�� yarn comes to you> почти спокойно начала Юля. <sen> <двой�ử> Я, конечно, понимаю, что тут все непросто. И твои поступки всегда находили у меня понимание. Может, и не сразу. Да и живым мы еще. Потому и приказ выполнила. Но сейчас не понимаю, со что мы ее. Она же безоружная. «И вроде как новичок, а им?» «Таких защищать нужно. А вы прикладом в лоб. Вы хуже зверей. Я ухожу!» Не выдержал реверс. Манг перевел на парнишку задумчивый взгляд и кивнул. «Иди, конечно, никто не держит. Да и нам без твоего нытья попроще будет». Не став досматривать окончание сцены, повернулся к водителю. «Каз, что она тебе говорила в кабине?» Тот в ответ открыл был рот, но так и не закрыл. Замер. И только спустя минуту отрицательно помотал головой. Манка утвердительно кивнул, потом обратился к Юле. Посмотри ее, как знахарь. Знахарка задавать вопросы не стала. Бросила короткий взгляд внутрь кабины вездехода и переключила внимание на распростертые ног тела. Всматривалась довольно долго, целых две минуты. Потом бросила удивленный взгляд на манка, присела над телом и заводила над ним руками. Закончив, поднялась со шарашенным видом. Лицо ее было бледным. — Но как? Блин! — Что? Вопросы Каза и Проспера слились в один, но девушка молчала. Ответил Манк, хотя абсолютно не понял, к чему именно было адресовано это «как». Есть такое умение, оно женское. Тут его обладательниц называют нимфами. Их нигде не любят, потому как нимфы могут брать под контроль особей противоположного пола. Некоторые, особо продвинутые, прокаченные, целые толпы. Мужики как идиоты становятся, аж слюни пускать начинают. Ну и пляшут на веревочках. При этих словах Каз инстинктивно провел рукой по лицу. Уставился на влажную ладонь и тут же сжал ее в кулак. Брови сдвинулись, заходили желваки. Командир, понимающий, кивнул. «Как думаешь, успел бы всех нас положить, не выруби я ее? Или только Юльку? А мы бы сейчас хором слюни пускали?» Каз выпрыгнул из кабины и потянул с кабуры пистолет. Но Манг встал на его пути. «А вот это уже перебор!» «Но...» «Понимаю, но правда не звери же. Сейчас вопрос в другом, точнее два. Кто она и что нам делать?» «В смысле, кто и что?» Подал голос из кузова Проспера. «Связать и бросить тут. Эти из машины выберутся, съедят. Не выберутся, поживет еще. А кто, неважно, она нас угробить хотела. Как ты там говорил, око за око?» «Она не хотела нас угробить», — вынырнула из задумчивости Юля. «Не понял?» — пришла пара манку с непониманием таращиться на знахарку. «Мне померещилось, что она нимфа? Или то, как Каз слюни пускал от того, что она по нему своим умением прошлась? Да еще, похоже, и малого вон зацепила. Да развед, значит, не новичок. А эти в машине свежаки, в отключке. Даже еще в пустыше не сформировались». Видимо, неподалеку кластер перезагрузился. Там и подобрала для антуража. Вопрос только в том, с какой целью к нам подалась. Это засада или ей просто бойцы подконтрольные понадобились? В любом случае нам от нее сваливать нужно, пока не очухалась, иначе проблемы будут. Юля не перебивала. Дослушала его тираду до конца. И даже еще немного помолчала, переваривая услышанное. Это молчание Манг принял за подтверждение своих слов и уже было собрался дать команду на отъезд, как девушка его удивила. «Думаю, проблем не будет. Не должно быть. Это не засада. И она не хотела ничего плохого». Знахарка жестом остановила открывшего был рот Манка. «Она новичок». «Как это так? Манг говорил, что умения пробуждаются со временем? Или если в первый день жемчужину съесть? У нас всех так и было, даже у тебя». «Она что, жемчуга наглотаться успела?» Просп аж свесился с борта вездехода, напрочь забыв о бдении за кругой. «За округой следи. Я не бог, много чего не знаю». Буркнул не менее удивленный Манк и процитировал недавний вопрос Харке. «Но как?» «Задатки изначально мощные. Тут усилились. За пределы кластера вылезло. Стресс словила неслабый. вот и активация. Неосознанная. Я только сейчас разобралась». «Это что, она за просто так два раза по кумпу огребла? Да еще и так не слабо?» Каз снова попытался почесать затылок прямо через каску, но, поймав жесткий взгляд знахарки, замер. «Чего? Меня самого велено пристрелить было. А я вообще не при делах!» «У Манка были все основания поступить именно так!» Жесткий тон Юли, пристальный взгляд, прервал излияние Каза. «Понятно, что вины парня в произошедшем не было, но женской натуры есть женская натура». Не всегда нужно быть виноватым. Как говорится, вилки нашлись, но осадок остался. Кто знает, что могло произойти? Но, думаю, сейчас ее надо с собой забирать. Одна не выживет. Опасно. Незнакомая нимфу в отряде, как фугас с испорченным детонатором. Не знаешь, рванет, не рванет. Никто не знает, какие тараканы у нее в голове водятся. И даже твое присутствие абсолютно ничего не гарантирует. Опасно. Манг с тенью сожаления посмотрел на распластавшуюся ног нимфу. В воздухе повисла тишина. Не было сомнений, что каждый прикидывал в уме перспективы и судя по выражению лиц, для незнакомки они были нерадужными. Я все же предлагаю взять ее с собой, медленно произнесла знахарка. Судя по выражению ее лица и устремленному куда-то под грузовик взгляду, она просчитывала свою вариацию. Потом выражение изменилось. На уголках губ появились складочки, демонстрировавшие решимость. Серьезный взгляд обошел всех по кругу и замер на Казе. Тот от неожиданности тоже замер. Хотя всем стало ясно, что парень готов скрыться за грузовиком. Причем сейчас, сиганув прямо через него. Но Юля вернула взгляд на Манка. «Я все понимаю. Поговорю с ней. Если не поймет, тогда оставим тут. Но, думаю, этого не потребуется». Даже уверена, что она больше не будет применять свои умения в нашей группе. Откатитесь на всякий случай метров на сто. А просто так бросать нельзя. Манк внимательно посмотрел на девушку, прочел в взгляде непреклонную решимость и кивнул в знак согласия. «Только сразу предупреди ее, чтобы своим умением не то, что не светилось, а вообще о нем помалкивала, Иначе нас с ней ни в один стаб не пустят. Не любит этот дар местный народ. Очень». Грузовик урчал мотором на холостых оборотах. В двухстах метрах от него общались девушки в комбинезонах. Одна в летнем фиолетовом, из тончайшей ткани, почти подкравшаяся к определению полупрозрачной. Вторая в плотном и пятнистом, к определению летней, не относящимся, никаким боком. Да еще с кучей дополнительных элементов, не относящихся уже к определению «легкий». Народ, оккупировавший грузовик, внимательно за этим общением наблюдал. Кто через прицел крупнокалиберного пулемета, наспех обустроенного в кузове, кто через коллиматорный прицел автоматической снайперской винтовки, кто просто невооруженным глазом, приложив ладонь к лбу. И даже водитель периодически бросал взгляд в зеркало заднего вида. Было видно, что разговор изначально не задался. Девушка в фиолетовом, как только обрела сознание, а вместе с ним и память, решила, что общение с представителями их отряда негативно сказывается на здоровье. Потому предприняла отчаянную попытку скрыться. Но, наверное, неудобно на четвереньках по асфальту. Или обувь неподходящая была. А может, направленный в ее сторону автомат ввел смущение. В общем, не получилось. Но постепенно диалог наладился, хотя скорее больше монолог. Вещала в основном Юля. Незнакомка при этом частенько кидала недоверчивые взгляды то в сторону грузовика, то в сторону собственного транспортного средства. Ну и, естественно, с опаской косилась на собеседницу. Наконец, захарка закончила, постояла немного, выжидательно глядя на собеседницу, развернулась и направилась к 66-му. Незнакомка осталась там, где была, на асфальте. Благо, тепло. А то, что испачкалось, ничего. По сравнению с местными реалиями, и не проблема совсем. Манка уже собрался выдохнуть с облегчением, все-таки осознание того, что кто-то может полностью подчинить тебя своей воле, штука неприятная. И к тому же навязчиво. Но выдох застрял в горле. Манг закашлялся. Паркетник пришел в движение. Закачался, играя полировкой на солнце. Девушка в фиолетовом подскочила в испуге. Сразу на ноги, с пятой точки. Без помощи рук. Манг не успел даже удивиться чудесам такой акробатики. А девушка уже покрыла половину расстояния до грузовика. Это в ее-то обуви. Почти настигла Юлю. Твою мышь! Все же тихо выдал вместе с завершением выдоха предводитель в атаге. Перед самой машиной девушка снова заколебалась. Понятно, что вид заросших щетиной мужиков, к тому же увешанных с ног до головы оружием, очков жизнерадостности прибавляет мало, а недоверчивые и взгляды так и вовсе уводят ее в минус. Но негромкий возглас Юли на тему кота и его подробностей все же заставил девушку решиться. Она крепко вцепилась в протянутую руку, которая не так давно отправила ее в нокаут. Примостив девушку на боковую скамью, Манг хлопнул ладонью по крыше кабины. Раздался хруст коробки передач, сообщая всей округе о недостаточности навыков водителя в обращении с военной техникой. Но подбодрённый изысканными эпитетами, предназначенными в народе как раз для оказания помощи, грузовик, рыкнув мотором, покатился прочь от продолжавшей жить своей жизнью ленд-дровера. «Это Саша. И теперь она с нами». Юля не обращалась ни к кому конкретно, а просто громко говорила, чтобы слышали все. Ларингофон был включен, но был еще и реверс. «Это Манг, командир нашей группы. Проспера и реверс. Красавчика за рулем. Зовут Каз». Последнее было сказано таким тоном, что без всяких дополнений обозначило границы личной собственности. Причем это дошло не только до новенькой. Прониклись все. И в первую очередь чувачок в кабине. «Да вы все нимфы!» прилетел в наушники обиженный голос из недр кабины. Давиться смехом начали все, кроме Реверса и Александры, у которых не было девайсов внутренней коммуникации. И потому они растерянно переглядывались, не понимая происходящего. Ребята, я, как уже повелось, погружу Сашу в местный реалии. Ключевые моменты я обрисовала. Отсмеявшись, девушка с выражением взглянула на командира: Но еще много чего осталось за кадром. Конечно, погрузи, согласился Манк, только чуть попозже. «Сначала я пообщаюсь с нашей новой знакомой, а ты пока подмени меня». С этими словами он примостился на лавку рядом с девушкой. Александра же бросила на мужчину настороженный взгляд и вся подобралась. Юля без вопросов заняла его место и принялась осматривать свой сектор. Но нет-нет, а в их сторону взгляд бросала. Однако, увидев, как постепенно исчезает сдержанность Саши, всецело предалась созерцанию округи. Манк надолго у девушки не задержался. Уже через десяток минут вновь занял свое место. Но прежде чем знахарка приступила к описанию волшебного мира Улья, от командира прилетело предупреждение быть наготове. Исходя из информации от новенькой, получалось, что к вновь загрузившемуся кластеру они должны добраться через полтора часа, максимум два. И с учетом суммы всех затрат по времени, кластер должен быть еще обитаемым его аборигенами, то есть без проявления аномалий или в крайнем случае с их начальной стадии, когда только начинаются проблемы со здоровьем и сносом крыши у местного населения. Чем это грозит, остается только догадываться. К тому же есть вероятность того, что подтянутся попировать и зараженные. Причем вероятность не слабая, потому всем было предложено не расслабляться. Народ проникся, даже новички. Новички. Сторожил, блин, нашелся. Юля рассказывала новенькой о том, в какой изумительный мир ей довелось попасть, какие чудеса в нем творятся, и между делом пыталась подлечить ее с помощью живца. Саша слушала, постепенно выпадая в осадок. Чем дальше, тем больше. Наверное, расстроилась. Ни тебе принцев, ни эльфов, ни на худой конец гномов. И от лекарства местного отказалась. Ни нектар. Нет, поначалу флешку фляжку взяла, но понюха вскривилась так, будто ей предложили ведро помоев. Думали, что утонут в волне брезгливости, накрывшей всю округу в радиусе километра. Как Юля не старалась объяснить нужность и полезность предложенного зелья и последствия отказать от него, все было бесполезно. Это она еще не в курсе была, из чего сиес надо бы изготовлена. Эпицентр ядерного взрыва наверняка бы нервно курил в сторонке. На удивление знахарка настаивать сильно не стала. Сама сделала пару глотков, и сосуд исчез из поля зрения. Оно и правильно. Жизнь штука такая. Кто хочет жить, того учит. Кто не хочет, того не держит. К поселку выбрались почти через два часа. К удивлению всех, он оказался небольшим. отдел городского типа. С аккуратными трехэтажными домами, но уж очень компактный. Такие Манг встречал на местах разработок месторождений. Их, как правило, изначально строили для обслуживающего персонала, а потом они уже разрастались до полноценных поселений. Но минимальная инфраструктура предусматривалась изначально. Им никто ни навстречу, ни по ходу не попался. Это, конечно, было немного странновато. Кластер действительно выглядел свежим, и хоть какое-никакое движение все же предполагалось. А тут вообще тише. Однако, вспомнив сценарий своей загрузки, списали все на местную особенность. Потому потихоньку направились в сторону аккуратного двухэтажного сооружения с вывеской, указывающей, что оно является местной обителью Гермеса. Ну или Меркурия. А может, оба они там ошивались. В общем, манку было без разницы, кому челом бьют владельцы этого вместилища торговли с претензией на приставку «центр». Как-то еще на подъезде напряг вид разбитых в дребезги витражных стекол на первом этаже. Их осколки сплошь усеяли тротуар. Кое-где валялись упаковки с продуктами, некоторые были повреждены. Из них высыпалась крупа и макаронные изделия. Растеклись полдесятка банок со сметаной. Но никакого движения не было. «Внимание всем!» Манг спрыгнул на землю, как только машина остановилась. Бросил взгляд на стекла и продукты под ногами. Привел в боевое положение винторез. Шуметь сейчас Калашниковым, если начнется кипиш, было бы не кстати. просп пулемет, подступы слева. КАЗ, правый сектор, остальные со мной. Командир, может пулемет на окна? Вдруг они внутри еще? Проспера стал разворачивать ствол утеса на конный проем, но Манка остановил его. Там нет никого. Посмотри, стекла выбили для загрузки транспорта. Высота окон, подходящая для борта. — Путь короче. Вон и следы протекторов на сметане. Машины уехали, а тут засаду оставили. Зачем? Тем более, если уехали, значит, выгребли все нужное. Тогда два раза зачем? — А что нам тогда там делать, если выгребли все? — подал голос из кабины Каз. — Тебе точно нечего. Твой сектор правый. А так? Ну, может, чего нам оставили. Нам же много не нужно. Вода, еда и алкоголь. — Саше нужно одежду и обувь. — добавила Юля. — Вот, — утверждающий протянул Манг, — потопали, хотя... Реверс, лестницу пожарную на стене видишь? Дуй наверх с оптикой, приглядывай за округой. С крыши обзор должен быть хороший. Если что подозрительное или непонятное увидишь, дай знать. А я тут тогда зачем останусь? Если реверс округу пасти будет, то я лучше с вами. Каз уже открыл дверь и собрался вылезти наружу. На это знахарка сверкнула своими глазищами. Ее рот уже открылся для выдачи чего-то явно неласкового, но манку сейчас разборки были не нужны совсем, да и вообще не нужны. Включи мозг воин, тут нет никого. Но кто-то явно торопился, продукты терял. Почему? Опасался кого-то, вклинился Реверс. Видишь, до молодого дошло. Если им было кого опасаться, значит и нам есть. А пулемет без колес, в вашем случае, годен лишь наполовину. Огнем и маневром, камрад! «Мы теперь с тобой одно целое!» — усмехнулся просперу «Ладно, ладно, я тоже понятливый!» Каз упаковался обратно в кабину под холодным взглядом Юли. Как ожидалось, продуктовый магазин разграбили почти полностью. Даже замороженные и охлажденные продукты не остались в стороне. Но налетчики изрядно торопились, потому с подбором штучного товара не заморачивались. Если поискать, то было чем поживиться. Но Манг останавливаться не стал». Пройдя через торговый зал, вышел в холл. Осмотр показал, что похозяйничали и тут. Киоск с чаем и кофе был разорен до тла. Сигаретная лавка тоже. Зато нетронутыми остались банковский узел и салон связи. На втором этаже следов погрома и вовсе не наблюдалось. Кому нужна ювелирка, ширпотребовские часы и одежда? Разве что сувенирно-подарочный ларек вездесущей экспедиции и мог кого-то заинтересовать. Но, видимо, не заинтересовал. Девочки, десять минут на все. Встречаемся внизу у продуктов. Время пошло. Саша открыла был рот от такой наглости и, наверняка, что-нибудь выдала бы в защиту слабого женского пола, но Юля схватила ее за руку и тащила в магазин с джинсовой одеждой. Других подходящих здесь не было. Не платье же выбирать или шубу. Манк же занялся осмотром сувенирки, но осмотр почти ничего не принес. Единственное, что он взял, полулитровые фляжки с надписью, гласившей, что Аляска наша. «Конечно, наша, чежище, усмехнулся Манг. Вспомнил, как американцы пытались права заявлять. Обломились. Эти плоские фляжки предназначались для алкоголя. Вот по прямому предназначению он их и собирался использовать. Когда вернулись девушки, он уже отнес в машину 12 пятилитровок с водой. К ней налетчики остались равнодушны. Протянул Александре две фляжки единственным отличием которых были кожаные чехлы с ремешками для переноски и нож с гордым наименованием «Соболь», изъятый в той же сувенирной лавке. «Ничего подходящего больше не было. Потом подберем что-нибудь». «Зачем?» — удивилась девушка, упакованная в новенькие облегающие джинсы и черную майку, прилипшую к телу, как вторая кожа. Джинсовая куртка заняла место в руках. На ногах красовались новенькие модные кеды. Белые. Манка, оценивающий, окинул сексапильную фигурку и скорчил скептическую мину. Юлина это только пожала плечами. «Что зачем?» — не понял он. «Нож мне зачем?» — в свою очередь продемонстрировал непонимание Александра. От такого ответа нижняя челюсть командира рухнула вниз, с грохотом ломая перекрытие пола. Вся энергия тела устремилась в сторону мозга, оказывая экстренную помощь в осознании происходящего погрузив это самое тело в оцепенение. От такой картины глаза знахарки широко распахнулись, а ствол вала начал движение в сторону Саши. Девушка уже сделала шаг назад, занимая более удобную позицию для стрельбы. Харакири сделаешь, если что!» Челюсть манка с громким щелчком вернулась в положение, предусмотренное природой. «Или можешь прямо сейчас, мороки меньше будет!» Отправив девушек шарить по полкам в поисках съесного, он отправился на склад. Все нутро клокотало от негодования. Нервные клетки взяли верх над спокойными. Вот именно сейчас им как раз не хватало безмозглой избалованной куклы. Это состояние усилило разруха на складе. Тут словно торнадо прошел, сметая все. И не забыв это все упереть с собой, птица обламинга издала радостный вопль. Манкс с досады пнул валявшуюся на полу жестяную банку с сгущенным молоком. Вот уж ее точно брать бы не стал. Удар вышел шикарным. Об этом тут же сообщил большой палец, поймавший неслабый эффект, несмотря на усиленную защиту берцев. Сорвавшийся с пушечной скоростью снаряд, силой ударился в лист фанеры, прислоненной к стене. Лист такой подлости не ожидал, потому я опрокинулся, открыв взгляду три небольших ящика. Птица обламинго заткнулась. Два непочатых сообщали надписями на боках, что являются вместилищем армянского коньяка семилетней выдержки. Третий был без маркировок, и вряд ли нужная маркировка существовала в природе. Потому в нем были сложены ингредиенты главного блюда любого стола, в народе именуемого одним словом — закусь. Солянка-сборная из мясной нарезки, четырех палок сырокопченой колбасы — Трех видов сыра, оливок, маслин, филе семги и много еще чего из той же категории. Как и для чего тут оказался этот интересный набор, оставалось только догадываться. Ибо ответить на эти вопросы мог только персонал магазина, которого тут не наблюдалось. Да и вопросы, если честно, задавать как-то не хотелось. Потому Манг схватил ящик с коньяком и развернулся к выходу. Развернулся и застыл. Застыла и кровь в венах. Персонал был тут, похоже, весь, со всего центра, изломанными куклами, сваленный в кучу, за стеллажом. Потому и не увидел сразу. Ему, за последнее время насмотревшемуся тут всякого, стало не по себе. Сильно не по себе. Желудок подпрыгнул к горлу, пытаясь вырваться на воздух. Поднявшиеся было мурашки выпали полным составом в осадок, надолго. По щекам побежали неконтролируемые слезы. «Манг, мы все облазили, но там мало чего осталось». На склад бежала Юля. Следом за ней ввалилась Александра, но, увидев командира, знахарка тут же схватилась за оружие. «Манг!» Девушка осторожно приблизилась к нему и проследила за его взглядом. Увидела. Ее глаза округлились. Лицо приобрело цвет мела. И вот уже две восковые фигуры стояли посреди склада. Любопытство сыграло с Сашей злую шутку. Она тоже увидела и тут же рухнула на колени, не сумев справиться с рвотным позывом. «Мать!» Манк через силу заставил себя собраться. «Юля, цепляй эту и тащи в машину!» Он хотел просто добавлением тона дать девушке импульс к действию, но пересохшее горло не послушалось. Получился почти звериный рык. Однако импульс до адресата дошел. Знахарку пошатнула. Она вылетела из ступора, словно пробка из бутылки шампанского. Даже не глянув в сторону командира, схватила скрючившуюся Сашу под мышку и одним рывком поставила на ноги. Такой силы от хрупкой на вид девушки он не ожидал. Хотя, собственно, удивляться было нечему. Плотно набитый ранец за спиной и арбалет в придачу. Специальный автомат, практически невыпускаемый из рук. Каска, бронежилет, укомплектованный боекомплект, магазины. И все это на себе почти круглые сутки. Срок, конечно, невелик. Два десятка дней всего. Но всего это там, а тут этот срок далеко не малый. Да и мотивация к адаптации весомая, а оттого последняя весьма ускорена. Манк поймал себя на мысли, что он сам уже давно не замечает веса снаряжения, под которым чуть ли не загибался изначально. Александра зашипела от боли, пытаясь выдернуть руку из захвата, но не смогла. Получив импульс и направление, быстро засеменила к выходу из этой братской могилы, все еще шипя. Манг, пересилив себя, приблизился к убитым. Осмотрел внимательно. Двое мужчин в спецовках и девять женщин. Огнестрел. Жутко. Вернулся. Пристроил коробку с провизией поверх тары с коньяком. Сгреб в охапку и поддался прочь. За второй коробкой решил не возвращаться. Хватит и этого. За глаза. Девушки были уже в кузове. Бледная Юля отпаяла живцом с примесью своего дара, срывающуюся на истерику Александров, параллельно бросая короткие ответы на вопросы мужчин, явно озадаченных поведением женского пола. Саша периодически прикладывалась к фляжке, вкуса и запаха, похоже, не замечала. Из-за нервов, наверное. Манк передал пулеметчику коробки и собрался тоже забраться в кузов, но с крыши прилетел растерянный возглас реверса. «Командир, там фигня какая-то!» Дабы не терять время на вопросы «где и какая», Манк направился к пожарной лестнице, Если парнишка смог идентифицировать то, что увидел, то не стал бы оперировать категориями класса «фигня какая-то». Значит, нужно разобраться самому. На крыше он прильнул к своему Штайнер Найтхантер и стал разглядывать направление, обозначенное реверсом. Сначала ничего странного не углядел. Пустынный пейзаж среди новеньких трехэтажек накатила нереальность картинки. Дома есть для людей, машины есть тоже для людей. Людей нет. — Странно. Понятно, что поселок малонаселенный, но кто-то должен был выбраться на улицу. А тут тихо все. Мелькнула мысль пересесть на один из внедорожников, припаркованных у ближайшей жилой коробки, а то и два прибрать. Все тише, чем вездеход, да и быстрее. Мелькнула и поспешила убраться во свояси, завидев внушительный арсенал на вооружении критики, в котором особо выделялись два тяжелых аргумента. Если с ключами еще можно было что-то придумать, хоть и затратно, то крупнокалиберный пулемет бросать не хотелось. Без весомых доводов им никак. А внедорожники без серьезной переделки под него не приспособлены. Абсолютно. Не туда, оказывается, смотрел. Не о том думал. Смотреть нужно было выше, над крышами. За домами раскинулось поле, пологим уклоном, плавно переходящее в холм на линии горизонта. У горизонта же его обрывала узкая серая полоса, которую Манг изначально принял за растительность. Однако, приглядевшись, получше понял, что полоса еле заметно смещается, потихоньку покрывая поле. «Твою мышь!» Ошеломление дубины ударило по мозгам, ускоряя процесс осознания. После активации дальномера оптика выдала символ «бесконечность», что в переводе на русский означало «угадай сам». Примерно от 1800 метров до края фантазии. Но было одно понятно наверняка. Надо уносить отсюда ноги. Когда подходил к лестнице, краем глаза уловил движение на крыше одного из домов. Повернул голову, пусто на крыше. Может, кто-то из уцелевших иммунных спрятался и теперь наблюдает с опаской за вооруженными людьми. Может, новоявленный пусты шарится. Хотя сомнительно. Из квартиры выбраться, из дома это может. На крышу мозгов не хватит. А может, и вовсе показалось». Хотя сознание навязчиво рисовало картину чего-то большого и серого. Паранойя, блин. Но береженного, как говорится, сам береженный и бережет. Ускорился. Как только забрался в кузов, полетели со всех сторон вопросы. Всех интересовало, кто и зачем расправился с персоналом магазина. Юля и Саша успели поведать об увиденном. «Сейчас это не важно». Манг пробрался к кабине и выдохнул прямо в лицо Казу, заглядывающему в кузов с подножки кабины. «Сваливаем отсюда!» Водила серьезностью ситуации проникся сразу. Мгновенно юркнул за воранку. Юле и Проспера тоже объяснять ничего не надо было. Разобрались по секторам, завращали головами. Реверс и тот подхватил свою АКМ поудобней. Только Александра воспылала гневом праведным. «В смысле неважно? Ты вообще нормальный? Там десяток убитых, понимаешь?» «Убитых!» Но Манк, не обращая внимания на вопли новенькой, приник к оптике. Движение грузовика довольно сильно мешало, но все же удалось выцепить просвет между коробками домов. Краткого взгляда было явно недостаточно, но ему показалось, что он увидел край бесчисленной серой массы. Это говорило о том, что они сейчас находились не прямо по центру движения Орды, а по краю, и направление миграции зараженных забирало немного правее. Поселок, конечно, Орда накроет, но если курс вечно голодных монстров не изменится, то пути с их отрядом должны разойтись. Не факт, конечно, но надежда есть, ибо путешествовать, имея на хвосте многотысячного ораву, желающих полакомиться человеченкой, перспектива та еще. «Нормально», — он улыбнулся своим мыслям, отпуская оптику. Однако это вызвало неожиданный эффект у находившихся в кузове грузовика. Юля вперила в перилов, командир вопросительный взгляд, ожидая продолжения, Распера чуть не свернул шею, пытаясь проделать то же самое. Но не выпустив из рук пулемет, это сделать было практически нереально. А выпускать его из рук сейчас он не собирался. Поэтому просто кивнул. Реверс покачал головой, демонстрируя полное непонимание. Но, глядя на пулеметчика, промолчал. Молчал и Александра. Недолго. Ровно столько, сколько нужно было для возвращения отвисшей челюсти в предусмотренной природой положение. «Народ!» «Вы в курсе, что ваш старший ненормальный?» Выплеснула она смесь негодований с изумлением, обводя окружающих вопросительным взглядом. «Конечно!» Не отводя взгляда от командира, отозвалась знахарка. «Ага!» Криво усмехнулся товарищ за пулеметом. Еще какой! Видела бы ты, как он Рубера таранил! Прямо броневиком об стену! Без тормозов, короче!» А потом этому Руберу Владислава скормил. Правда, тот уже мертвый был. Вообще кошмар согласилась Юля. Саша с подозрением окинул взглядом эту парочку, ожидая подвоха, но не заметил и тени издевки с их стороны. «И вы все еще вместе?» Недоверчиво спросила Саша. «Почему тогда он вами командует?» Подал голос, шокированный такими подробностями реверс. «Не вами, а нами! Вы-то тоже тут!» ухмыльнулся Проспера. «Да и как тут уйдешь, если он ненормальный?» «Вот-вот», поддержала игру знахарка. Скормит зараженным и пожаловаться некому. От них ноги уносим. Последние слова были адресованы уже Манку. Тот в ответ кивнул, едва сдерживая смех. Только когда смог с ним совладать окончательно, поведал о действительной ситуации. Народ проникся, собрался. По крайней мере, те, кто на это был способен. Манка опять попросил знахарку подменить его. Потом присел с Александрой. Достал из ящика один из АКМ прихваченных в военном лагере и пару снаряженных магазинов. Протянул это все девушке. Держи. Пользоваться умеешь? Зачем? Александра удивленно вскинула тонкие ухоженные брови и отстранилась. Я не буду ни в кого стрелять, тем более в живых. Манг задумчиво посмотрел на собеседницу. Оно, конечно, лучший способ донести оперативную информацию, да еще и в экстремальной обстановке, это интенсивный массаж боков, щедро сдобренный русским непечатным. Но ведь не просто так Улей подкинул им такой подарок. Или действительно подарок? В том, что почти всем тут рулит Улей, он уже давно не сомневался. Да и обстановка не такая уж и экстремальная. Но к сюсюканью он был как-то не расположен. «Послушай, кукла!» Глаза под пластиком тактических очков недобро сощурились. «Для тех, у кого рация на бронепоезде, я скажу только один раз. Это Улей!» И тут тебя хотят убить все монстры без исключения. Их, кстати, тут как тараканов. И прямо сейчас у нас за кормой их тысяч так несколько. И не просто убить, а сожрать. живьем. А с твоим-то умением и не только они, но и многие из людей. Не любят тут это умение. Женщины за то, что слишком сильная конкурентка. причем что называется, на халяву. Хочешь проверить? Попробуй еще разок испытать свой дар накази. Мужики просто не хотят быть безвольными марионетками. И совсем не важно, собираешься ты применять свое умение или нет. Так что выбор невелик. Либо ты, либо тебя. Бери, пока даю. Но девушка брать оружие не торопилась. Но вы же военные. Вы гражданских защищать должны. А я к тому же девушка. И не кукла. Кукла просто для понимания. Голос Манка стал жестким. Мы никому ничего не должны, кроме нас самих. И мы не военные. «Мы такие же новички, как и ты. Меньше месяца тут. Юля тоже девушка, и до того, как попала сюда, не знала, с какой стороны за автомат браться. Уля и учит быстро и качественно. Но суть не в этом. Если ты сама не хочешь бороться за свою жизнь, то никто за тебя этого делать не станет. И уж точно не станет разменивать свою на твою. Поэтому либо ты стараешься выжить вместе с нами, очень стараешься, либо можешь сделать себе харакири прямо сейчас». «Нож я тебе дал. У меня все. С этими словами он снова протянул ей автомат и боекомплект. Девушка осторожно, с явной неохотой их взяла. Один магазин засунул за ремень со спины, что Манка весьма удивила. Не потому, что за ремень. У джинсового костюмчика не было карманов подходящего размера, а потому, что сзади. Это в кино все показушно запихивают всё спереди, бравады ради. Однако в реальности достать замену при стрельбе лежа, с колена или при перебежке из такого положения весьма и весьма затруднительно. А уж ползать с этим удовольствие и то ещё. Что это? Случайность? Пока он размышлял над этим, Александра сняла автомат с предохранителя, отвела до упора затворную раму, отпустила и нажала спуск. Сухой щелчок возвестил об окончании проверки оружия. Тут же защелкнулся магазин на штатном месте — Затвор снова совершил движение, загоняя патрон в патронник. Щелчок предохранителя и приклад автомата уперся в пол между белых кроссовок. Медленно, очень медленно челюсть командира возвращалась на свое место. Брошенный в сторону пулеметчика взгляд подтвердил, что не померещилось. Тот тоже выпал в осадок. Причем полный. Если умение заряжать оружие еще как-то можно было объяснить, хотя без контакта с этим самым оружием весьма затруднительно, то уверенное выполнение комплекса проверки, на котором новобранцы в армии отхватывают знатные порции нецензурных эпитетов и зуботычин, порой не по одной неделе, пока мозг не усвоит на уровне автоматизма, не объяснялось от слова совсем. А тут эта кукла проделала это с такой обыденностью, не задумываясь, словно каждый день этим занималась. И так это не вписывалось в общую картину поведения девушки, что параноидальные мысли снова начали выбираться наружу, И хотя сон мурашек был непрерывным и спокойным, свой винторез командир перехватил поудобней. Поди угадай, на что еще способна эта личность. От Александры не укрылись ни пристальные ни недоверчивые взгляды, ни сместившийся в ее сторону ствол снайперской винтовки. Она словно ребенок, у которого пытаются отобрать игрушку, прижала к себе врученный АКМ. Брови от удивления поползли вверх. — Что? Сами дали, я взяла. — Ты где так с этим обращаться научилась? Не и лукаво спросил Просп, сняв вопрос с языка командира. Папа научил. С долей непонимания ответил девушка. В детстве еще. Весело у тебя детство было. И игрушки интересные. Ухмыльнулся пулеметчик. А кто у нас родитель с такой экстравагантной воспитательной программой? Манг продолжал буравить собеседницу пристальным взглядом, при этом пытаясь представить, чему еще мог научить дочурку заботливой папаша и слезы общения с семейством Калашниковых были усвоены еще в детстве, заодно и раздумывая над контекстом поведенческих матриц этой девушки. «Папа был военным», — с легким налетом грусти ответил Александр. «Командир разведроты погиб в армяно-иранском конфликте. Помощь оказывал. Давно. Мне тогда тринадцать лет было». Девушка отвернулась. Манк молча переваривал услышанное. «Понятно, откуда навыки». Понятно, почему затерлись. Понятно, почему вспомнились. Вбивались качественно, до автоматизма. Вот только конфликта этого не помнил. Посмотрел вопросительно на Проспера, но тот, словно прочитав мысли, отрицательно покачал головой. Одно слово — улей. Знаешь, ко... Александра, я тебе рекомендую вспомнить все, чему тебя учил батя. Голос командира стал мягче. Сейчас это самое ценное, что у тебя есть. Можете остановить машину. Мне выйти нужно. Не оборачиваясь, ответила девушка. Манг согласно кивнул и передал по рации команду остановиться. В пояснении ситуации он смысла не видел. Если уйти решила, так баба с возу. Автомат с патронами, конечно, на дороге не валяется, даже тут. Но им хватит за того, что есть. А так, глядишь, и выживет. Особенно в совокупности с батиными наставлениями. Если те, конечно, всплыть успеют. Каз ждать не заставил. Газ, по поскрипывая тормозами, остановился. Александра поднялась из камьи, закинула на плечо АКМ, но покидать машину не торопилась. Выцепила взглядом Захарку и попросила ту составить ей компанию. Манк на вопросительный взгляд Юли утвердительно кивнул. Отлегло. Не то чтобы напрягся, но какой-то легкий налет сожаления все же присутствовал. Не так много людей им довелось повстречать. Он не успел дать команду на привал, оставшийся в машине мужской части отряда, как из густой придорожной растительности донесся женский визг. Трех секунд не успело пройти, как они скрылись из вида. Помянув неласковый женский рот в лице гулящей женщины, Манг спрыгнул на землю. Едва ноги коснулись травы, из растительности прилетел новый звук, сухой и недобрый. Дважды коротко ряхнула КМ, отсекая очереди на двадцать два. Ноги выдали максимум ускорения. Рядом также ускорились ноги Каза. Парень бежал налегке, забыв в машине не только ранец, но и большую часть обвеса, в том числе и все, что было из тяжелой артиллерии. Руками всех порвет, если что. Рэмбо, блин. Тут же прилетела увесистая затрещина от здравого смысла. А сам-то? Ни разведки, ни осторожности. Куда ломишься, как лось? Однако прежде, чем осознание неестественности достигло разума, они уже вломились в заросли и чуть не столкнулись со знахаркой. Девушка отвела в сторону ствол автомата, мгновенно среагировавшего на шум. Улыбнулась было сначала, узнав, но улыбка быстро сменилась жестким прищуром глаз. В одно мгновение ствол вернулся обратно. Юля сделала шаг в сторону и с силой пнула сидящего на траве Сашу. Та сидела, закрыв лицо руками, ее плечи подрагивали. От удара девушка вскрикнула и удивленно уставилась на знахарку, потирая ушибленное бедро. Как-то не сразу вернулась логика и понимание происходящего, но все же вернулись. Накатила волна злости, правда уже осознанной, значит, управляемой. Манка огляделся. Первым после того, как опустился ствол автомата знахарки, он увидел серую тушу лотерейщика. Тот безмятежно развалился на травяном ковре в паре метров от ног Юли. Можно было бы подумать, что монстр спит, уткнувшись мордой в землю. Но принятию этой мысли мешала лужица темно-бурого цвета, скопившаяся вокруг лысой головы, и неестественное вздутие черепа в затылочной части. Будто кто-то попытался выйти прямо через черепную коробку. И ему это почти удалось. Почти. Странно, в его бытность ходила информация, что 7,62 пробивает стальной рельс со 100 метров. У лап зараженного лежали три обнаженных тела, женских. Одно было изрядно обглодано. У всех руки были крепко стянуты за спиной нейлоновым тросом, тонким, но прочным, сильно впившимся в плоть и у всех в зубах были зажаты приличные толщины короткие деревяшки, привязанные к голове на манер конской упряжи, точнее, удил. В целом, картина шокирующая, не только для новичка. «Что тут вообще творится?» Прилетел сзади возглас реверса. Манг так и не смог понять, чего в этом возгласе больше, удивление или возмущение. Как и того, как этот извращенец вообще тут оказался, вместе с Проспером. Он недобро покосился на Александру, но девушка была настолько выбита из колеи и выглядела подавленной, что он только и смог бессильно сплюнуть. «Юля, твой трофей. Негоже хабаром раскидываться!» Он указал на тушу мертвого зараженного. «Заканчивайте свои дела. Каз подождет за кустами. Остальные в машину. Бегом!» Его голос был сух и спокоен, но произвел эффект выстрела в тиши. Просп и реверс развернулись и кинулись прочь. Казмалость задержался, глядя как знахарка вспарывает споровый мешок монстра. Увидев, что девушка не испытывает особых эмоциональных проблем, скрылся за зеленой порослью. Манк направился следом, отметив, как процесс извлечения споронов отразился на состоянии Александры. Самое мягкое определение шок. Глубокий, почти бездонный. Нет, так сыграть никто не сможет.